Бабыст Иван Кондратич 1824-1881, Багратион Петр Иванович 1765-1812, генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года. Багратион Мухранский Георгий Константинович, тифлийский чиновник, Байрон Джордж Нойл Гордон. Бакунин Александр Александрович, 1821-1908 годы. Юнкер, участник Севастопольской обороны. Бакунин Алексей Ильич, родился в 1875 году. Бакунин Павел Александрович, 1820-1900 Публицист и философ, деятель Тверского земства. Балашов Александр Дмитриевич, 1770-1837, генерал-адъютант. В 1804-1807 годах московский оберполицмейстер. Балу Эйдин, или Адин, 1803-1890, американский священник и писатель. Банников Митрофан Николаевич, Баранов Александр Николаевич. Баранцевич Казимир Станиславович, 1851-1927, писатель-народник. Боротынская Екатерина Ивановна, рожденная Тимирязева, родилась в 1859-м. Переводчица, сотрудница издательства «Посредник». Боротынский Евгений Абрамович, 1800-1844, поэт. Барсов Елпидифор Васильевич. 1836-1917, исследователь народного творчества и древнерусской письменности, Бартиниев Петр Иванович, 1829-1912, библиограф, издатель, редактор журнала «Русский архив», Барыкова Анна Павловна, Рожденная Каменская, 1839 или 1840 год рождения, год смерти, 1893. восемьсот Поэтесса и писательница в последние годы жизни сотрудничца издательство посредник Борятинский. Александр Иванович, 1815-1879 пятнадцатый, Генерал Фельдмаршал, в 1851-1852 годах, командующий левым флангом Кавказской линии. Борятинский Александр Петрович, 1798-1844. Башилов Михаил Сергеевич, 1820-1870. Башилова Мария Ивановна, жена Михаила Сергеевича Башилова. Белинский, Виссарион Григорьевич, 1811-1848, Белами Эдуард, 1850-1898, американский писатель, журналист и общественный деятель. Бельский, Леонид Петрович, 1855-1916, Беляев Александр Петрович, 1803-1885, Декабрист. Бер София. Переводчица произведения толстованные немецкие и итальянский языки. Беранже Пьер Жан. 1780-1857. Французский поэт. Берви Василий Васильевич. Псевдоним Флеровский. 1829-1918. Экономист и публицист. Берг Николай Васильевич, 1824-1884, поэт и переводчик, участник Севастопольской обороны. Берг Федор Николаевич, 1839-1909, Бергер Иван Александрович, 1867-1916, Беринг, смотрите, тысяча девятьсот Беринг, А.А. а, -а. Бернгельм, Григорий Моисеевич, 1872-1919, врач. Берлиоз Гектор Луи, 1803-1869, французский композитор. Бернард Клод, 1813-1879, французский физиолог. Бернарден де Сен-Пьер Жак-Анри. 1737-1814, французский писатель и философ, Бернгарди Теодор Фон, 1802-1887, немецкий историк и дипломат, Берро Жан, 1849-1935, французский художник, Бернс Александр Андреич, 1845-1918, офицер, брат Софьи Андреевны Толстой. Берс Андрей Евстафьевич, 1808-1868, врач Московской дворцовой конторы, отец Софьи Андреевны Толстой. Берс Владимир Андреевич, 1853-1874, брат Софьи Андреевны Толстой. Берс Вячеслав Андреевич, 1861-1907, брат Софьи Андреевны Толстой. Берс Елизавета Андреевна, 1843–1919, сестра Софьи Андреевны Толстой. Берс Любовь Александровна, рожденная Иславина, 1826–1886, мать Софьи Андреевны Толстой. Берс Петр Андреевич, 1849–1910, брат Софьи Андреевны Толстой. Берс Степан Андреевич. 1855-1910. Брат Софьи Андреевны Толстой. Берс Татьяна Андреевна. Смотри, Кузьминская Татьяна Андреевна. Берсы. Бессонов Петр Алексеевич. 1828-1898. Литературовец-словист. Бестужев Михаил Александрович. 1800-1871. Декабрист. Бестужев Рюмин Василь Николаевич. 1835-1910. Бестужев Рюмин Константин Николаевич. 1829-1897. Историк. Бестужев Рюмин Михаил Павлович. 1830-1826. Декабрист. Бетховен Людвиг Ван, 1770-1827, Бер Наталья Андреевна. В замужестве Ржевская, 1809-1887, Троюрная сестра Толстого. Бибиков Александр Николаевич, 1827-1886. Помещик Тульской губернии. Бибиков Алексей Алексеевич, 1837-1914, управляющий Самарским имением Толстых в 1878-1884 годах. Бибиков Владимир Александрович, тульский помещик, сын Бибикова. Бибиков Михаил Иларионович, 1818-1881 Генерал-лейтенант, сенатор, муж Софьи Никитишны Бибиковой, Бибикова Мария Сергеевна, рожденная Толстая, 1872-1954, дочь Сергея Николаевича Толстого, Бибикова Софья Никитишна, рожденная Муравьева, 1829-1892, Биль Семюэль, английский автор книг о буддизме. Бирюков Павел Иванович, 1860-1931, друг и биограф Толстого. Бирюков Сергей Иванович, родился в 1858 году. Бирюкова Павла Николаевна, рожденная Шарапова, 1867-1945, жена Павла Ивановича Бирюкова. Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шенхаузен 1815-1898 канцлер Германской империи в 1871-1890 годах. Бистром Родри Григорьевич 1809-1886 генерал-помещик. Битовт Юрий Юлианович Бичер Стоу Гарри, 1811-1896. Американская писательница. Блудов Дмитрий Николаевич, 1785-1864. Государственный деятель. В 1855-1864 годах президент Петербургской Академии Наук. Блудова Антонина Дмитриевна, 1812-1891. Бабарыкин Константин Николаевич, 1829-1904. Бабарыкин Петр Дмитриевич, 1836-1921. Писатель, 1863-1865 годах, редактор, издатель, журнала «Библиотека для чтения». Бабринский Алексей Палыч, Тульский помещик. Бабринский Владимир Алексеевич, 1824-1898. Бобрищев Пушкин Павел Сергеевич, 1802-1865, декабрист. Богданович Модест Иванович, генерал-лейтенант, военный историк. Боголепов Николай Палыч, 1846-1901. Боголюбов, Смотри, Емельянов А.С. Богомолец Александр Михалч, 1850-1935, врач, участник революционного движения. Богомолец Софья Николаевна, 1856-1892, Богоевленский Николай Ефимович, земский врач, Бодянский Александр Михалч, 1842-1916, помещик-единомышленник Толстого. Бомаше, Пьер Агюстин Карунде, 1732-1799, французский драматург, Бондарев Тимофей Михайлович, 1820-1898, сибирский сильный крестьянин, сектант, философ, самоучка, Борель, француз-гувернер, в семье Толстых. Борисов Иван Петрович, 1832-1871, Орловский помещик, приятель Тургенева, Фета и братьев Толстых. Борисов Петр Иванович, 1858-1888 годы, сын Ивана Петровича и Надежды Афанасьевны Борисовых, воспитанник Фета. Борисова Надежда Афанасьевна, рожденная Шеншина, 1832-1869. Борисович Иван Игнатич, 1792-1888. Польский дворянин, живший в Черни тульской губернии. Боткин Василий Петрович, 1811-1869. Писатель, публицист, литературный музыкальный критик. Боткин Дмитрий Петрович, 1829-1889, председатель Московского общества любителей художеств. Боткин Сергей Петрович, врач-терапевт. Боткины, Баянус Александр Карлович, умер в 1917-й, брат Алексея Карловича Баянуса. Баянус Алексей Карлович, 1867-1926 Товарищ Ильи Львовича Толстого по гимназии. Брайан Уильям Дженнингс, 1860-1925, американский юрист, политический деятель Брикс Вильям, Бример Эдуард Владимирович, 1797-1874, генерал-майор, начальник артиллерии Отдельного кавказского корпуса. Брисо Эдуард, 1852-1909. Броневский Евгений Алексеевич, 1825-1868, штабс-капитан. Бронте Шарлотта, псевдоним Карер Белл, 1816-1855, английская писательница. Брэден Мэри Элизабет, 1837-1915, английская писательница. Брюмер Клаунштейн Луиза, переводчица сочинений Бьорнсона Брюнитьер Фердинанд, 1849-1906, французский критик, историк и теоретик литературы. Буйе Поль, французский публицист, преподаватель русского языка. Годы жизни 1864-1949. Бювье Бернар, Будда Шакья или Сакья Муни. Имя, данное основателю буддизма Сидхартхи Гаутами, 623 544 годы до нашей н.э. Буемский Николай Иванович, прапорщик-сослуживец Николая Николаевича и Льва Николаевича Толстых по Кавказу. Буланже Мария Викторовна, рожденная Клюковская, 1863-1947 годы. Жена. Павла Александровича Буланже, Буланже Николай Палыч, 1888-1942, сын Павла Буланже, Буланже Павел Александрович, 1865-1925, сотрудник издательства «Посредник», близкий знакомый Толстого. Булгаков Валентин Федорович. 1886-1966. Секретарь Толстого в 1910 году. Булгаков Федор Ильич, 1852-1908. Журналист и писатель. Булгарин Фадеев Венедиктович, 1789-1859. Реакционный журналист и писатель. Булыгин Михаил Васильевич, 1863 1943, последователь Толстого, Бунин Иван Алексеевич, 1870-1953, Бурдон Жорж-Анри, 1868-1938, французский литератор, журналист, редактор газеты Фигаро, Бурже Поль Шарль Жозеф, 1852-1935, французский писатель, поэт и литературный критик. Бутлеров Александр Михайлович, 1828-1886. Буц Уильям, 1829-1912. Быстренин Владимир Порфирьевич, родился в 1856-м, писатель и критик. Бычков Афанасий Феодорович, 1818-1899. Археограф, 1882 -м в 1899 годах директор публичной библиотеки в Петербурге. Бьорнсон Бьорнстерне Мартиниус, норвежский писатель и общественный деятель. Годы жизни 1832-1910. Бэкон Фрэнсис, 1561-1626, английский философ-материалист. Бюрнуф Эжен, 1801-1852, Французский востоковед.